Ивана впустили в темный чулан. За спиной со скрипом закрылась дверь, стукнул засов. В углу что-то зашевелилось. «Чего вам надо, уроды?» «Уроды?» – переспросил Ваня. «Брось ругаться. Свои. Это я, Иван». «Ваня, тебе что, тоже арестовали?» «Как здесь, дружище, не за что меня арестовывать». «Уверен, меня ни за что, ни про что скрутили». «Ладно, плевать. Проходи, садись. Тут лавка была. Рукой нащупай, если глаза не привыкли». «Ага, сейчас найду». Иван отыскал лавку и неторопливо сел. «Давай, брат, выкладывай, как на духу. Во что ты влип?» «Тебе еще не рассказали?» — окрысился Петр из угла. «Рассказали. Только я бы хотел от тебя услышать. Мне твоим словам больше веры. И не надо на меня злиться. Я тут при чем?» «Прости», — повинился Петр. «Навалилось столько всего и сразу. Наташа убита, а теперь на меня еще и Четверинского повесить хотят». «Ты ведь не убивал?» «А ты как думаешь?» «Думаю, что нет. Может, хотел, но не убил» не смог бы. — Правильно думаешь. — Значит, я не ошибся. Насчет Наташи. Прими мои соболезнования, братишка. Я ведь знаю, как она тебе дорога была, царствие ей небесное. — Спасибо, Иван. Мне больше не на кого положиться. У на тебя, Надежда. — Воевода и его псы мне не поверили. Я ведь не убивать шел. Да, поквитался бы, отбивную из Четверенского сделать хотел, но потом за шкирку и подсуд. За смерть Наташи, за прочие его проделки. Живым бы он все равно не остался. Я ему смертный приговор лично бы выхлопотал. Иван Панура опустил голову, спросил как можно спокойней. Как узнал, что это князь велел Наташу убить? Да почти из первых уст. Протасов сказал подлюка. Перед тем, как я его на тот свет спровадил. Понятно. Дальше что? Ничего хорошего. Прискакал сюда. Пускать не хотели, так я двери вынес. Челюсть на меня навалилась, скрутить хотела. Но я кому врыла, кому ниже. Они по сторонам, как тараканы. Кинулся в спальню князя. Смотрю, а он на постели дохлый, а ночной рубашке пятно крови. Причем свежее. кто аккурат передо мной растарался. Слуги? Вряд ли. Не вижу мотива. Окно открытое было. Залез убийцы и всех делов. Я выглядывал, смотрел, толком не разглядел, но будто кто-то на лошади умчался. Убил, кстати, вполне профессионально, прямо в сердце. Скорее всего, четверинский даже не проснулся. Легко сдох, гнида. Кого подозреваешь? Никого, Ваня том-то языковыка, что ничего в голову не приходит. Ты же княде знаешь. Этот подонок кучи народа дорогу перейти успел. Плохо. А кто говорит, что хорошо? Значит так, решил Иван. Делаем следующее. Я сначала осмотрю труп, потом замолвлю за тебя словечко перед воеводой. А Авось пока на слово поверит и в поруб сажать не станет. Ограничится домашним арестом. Особливо после всего, что мы для него сделали. Сам же начну искать убийцу. Как именно? Покуда не знаю. Слух хорошенько допрошу. Логично. Хоть что-то они должны знать. Думаю, князь многим из них поперек горла стал. Таких уродов не любит обычно. Вот видишь, план постепенно вырисовывается. А у меня к тебе, братишка, одна просьба. Веди себя благоразумно. Не нарывайся. Не приведи Господь зартачиться воевода. От Федора Прокопича всего ждать можно. Ты заметил, мы его столько искали, а его все не было. И тут бац, в момент нарисовался. Поблизости где-то ныкался с потрох. На прощание они обнялись. Иван отправился осматривать труп, благо его еще не убрали из спальни. Комнату никто не охранял. Проходя мимо нее, люди снимали шапки, часто крестились и тут же спешили убраться подальше. Иван толкнул дверь и оказался в роскошно обставленной спальне, половину которой занимала огромная кровать с откинутым балдахином. Окно не удосужились запереть, и сквозняк гонял по комнате обрывки бумаг. Иван попробовал собрать их, чтобы потом сложить и прочитать, но одного короткого взгляда хватило, чтобы понять – это не письма. Покойный баловался рисованием, извел, наверное, не одну стопку на дурацкие, почти детские коляки маляки Закоченевшее тело лежало на кровати. Кровавое пятно на некогда белоснежной ночной рубашке сразу бросалось в глаза, будто случайно вылили красных чернил. Иван ножом разрезал рубашку, чтобы осмотреть тело. Прошли те времена, когда подобные процедуры вызывали у него ужас и отвращение. Теперь это стало досадной, но крайне необходимой частью работы. Как говорят французы, рутина, обычное дело. Рана была одна, маленькая и смертельная. На первый взгляд все понятно, князя закололи. Однако сыщик отметил любопытную деталь. Четверинского убили чем-то вроде стилета с очень узким лезвием. У Петра при себе была только шпага, которая размерами мало отличалась от меча. «Что-то у вас не сходится, господин воеводы», – вслух произнес сыщик. «Не на того вы собак повесили». Закончив, он поспешил вновь увидеться с Федором Прокопичем. Тот по-прежнему качался в кресле, но привычную трубочку сменил на штоф с брусничной наливкой. «Снова господин следователь пожаловали. Что-то сказать желаете?» «Желаю», – кивнул Иван. «Хочу сделать важное заявление». — Коли так, готов выслушать. — Прошу освободить моего брата. — Вот оно что. С какой такой стати? — Он невиновен. — Любопытно. — И что привело вас к всему выводу? — Осмотр тела. Вы сами можете сделать сие и убедиться. Четверинского закололи стилетом. У брата при себе была токма шпага. — Подумаешь, — фыркнул Федор Прокопич. — Стилет выкинул, мерзавец, и всех забот. В таком случае стелет должен находиться в доме или поблизости, если его выкинули в окно. Но ведь его не нашли. Даже искать не собираемся. В конец развеселился воеводы. Баловство это. Пустопразная трата времени. На дыбу лиходея подвесим, там вся правда и выяснится. Все же велите вашим людям сделать обыск. Федор Прокопич разозлился. Не смей указывать мне, господин следователь. Без тебя разберемся, без твоих советов. Боюсь, в Петербурге сие истолкуют неправильно. Упоминание столицы подействовало. Воевода поджал пухлые губы. Иван опасался ответного взрыва, однако пронесло. Федор Прокопич призадумался. Сыщик продолжил развивать наступление. «Прошу дать мне несколько дней на самостоятельное расследование. Брата, Христом прошу, не трогайте пока, на дыбу не таскайте. Я постараюсь найти настоящего убийцу». Федор Прокопич поманил секретаря, велел подать полотенце, коим вытер распаренное лицо. — Понимаю вас, батенька. Как-никак родной человек в беду попал. Рад, что дорогие вам чувства фамильные, но и вы меня поймите. Не каждый день убийства князей происходит. Тем более все улики, все свидетельства на брата вашего показывают. Погорячился он, особливо после того, как выяснилось, что князюшка этот, супротив него, подлых убийц прислал, да за снобу порешил. Но он же человек государственный. Нельзя законы нарушать. Не по-христиански будет. Словно дикарь, право слова. Иван медленно опустился на колени, кляня себя за утерю чести. Сутки прошу, ваша милость. Всего сутки. Потом поступайте, как долг велит. Он склонил голову, стараясь спрятать взгляд, не показывать, что в гневе. Даже зубы сжал, чтобы не скрипеть. Воеводе понравилось унижение столичного сыщика. Он довольно улыбнулся и, огладив себя по выпирающему животу, сказал: Хорошо, господин следователь, пойду навстречу, пометую ваши заслуги. Есть у вас сутки? Токма, поспешайте. Пошло времячко, затикало.